Рейдеры не стали заморачиваться с конспирацией, протащили подопытных пол квартала, заволкли в ближайшие руины, худо-бедно защищающие от пронизывающего ветра, и устроились перекурить. Языкам стянули руки и ноги одноразовыми наручниками и швырнули на пол. Винсент стал над пленными и покрутил в пальцах шприц-тюбик, попутно отмечая, что в уголке очков появилась иконка полученного недавно инфопакета. В горячке даже не заметил Впрочем, это позже Сейчас конкуренты Итак, господа На все вопросы Которые я додумаюсь задать Вы мне ответите И ответите честно Об этом позаботится фармацевтика Но, увы, у допросной химии Есть существенный недостаток инициативу у людей Исчезает начисто Пока он говорил, Кемп шагнул к пленным Поднял их усадил, привалив к неровной стене, после чего вколол антидот к парализатору. Винсент присел на корточки и посмотрел в глаза сперва одному, потом другому из захваченных. Мужики были приблизительно его возраста, крепкие и, похожи не из фанатиков. Нормальные наемники. Смотрели оба без ненависти, напротив, с глубочайшим вниманием. Ждут. Жизнь пожили, знают, что к чему, потому и не выделываются. Понимают, вещают перед ними не просто так. Винсент усмехнулся и продолжил. Однако, я готов подарить одному из вас шанс. Тот из вас, кто до укола сообщит мне нечто более интересное, чем другой. И, разумеется, подтвердит это под химией, останется жить. Отпущу целым невредимым. Думайте, господа Паралич полностью сойдет через пять минут Да, то, что вы работаете на Корпов, мне уже известно Поэтому, дабы не терять наше с вами драгоценное время Начинайте сразу с этого любопытного факта Винсент отошел на несколько шагов и отвернулся, чтобы скрыть гримасу боли Ребра под броником ныли, будто переломанные Пять минут прошли незаметно Кара хрустела протеиновыми батончиками, методично уничтожая сухпай. Рекс тихо приходил в себя. Ирвин любовно возился с аппаратурой, укладывая ее в транспортные чехлы. Кемп контролировал улицу. Винс сидел на отвалившейся от стены кирпичной глыбе и задумчиво смотрел на бывших конкурентов. Наконец, те отмерли. А уж говорить стали вовсе наперебой, забыв о былом товариществе. Впрочем, какое товарищество у наемников? Вот только ни один ничего ценного не сказал, хотя оба очень старались. Все как обычно. На кого работали – не в теме. Каналы связи сдали. Про возможную вторую команду конкурентов не знали. Кое-что интересное сообщили, но ценное не для Винса с ребятами, а для связистов. Ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Хотя в целом смешно, это ведь связисты работали инфоподдержкой Винсу, а не наоборот. Но не держать же абсолютно ненужную себе информацию. Опять-таки отблагодарят за помощь. Ну и конечно нужно передать наверх каналы связи, пусть аналитики Винзора думают, как успеть их использовать. Винсон свою задачу выполнил, группу конкурирующей корпорации уничтожил, а новую быстро не зашлют, так что минимум день отыгран. А если хоть сколько-то повезет? Три, 4 Ладно, отдохнули и пора за дело. Только балласт надо сбросить. Балласт, к слову, сидел по-прежнему на полу. Взгляд у обоих пленников был пустой. Тела обмякшие, безвольные. На лица полное равнодушие. Винс вытащил из рукава узкий нож. И затылком почувствовал чей-то внимательный взгляд. Тут даже на изображение с камеры заднего вида смотреть не нужно, чтобы понять, кто там его спину сверлит Рекс все в новинку Поэтому шаблоны то и дело рвутся, а уж трещат при этом так, что на весь сектор слышно Коротким ударом Винсент вогнал клинок в глаз ближайшему из пленников Тот дернулся и застыл, а потом мягко завалился на бок Рекс, подойди Молодой приблизился как-то уж слишком осторожно Будто опасался, что окажется следующим Исполни второго Вопросы? Ты обещал отпустить Если тебе пообещают, будешь знать, что врут Как вариант, можешь отказаться И по возвращении пойдешь назад в свою ГБР Решай Не сможешь? рейдером тебе не бывать. Но ведь на рейдерстве свет клином не сошелся. Вернешься туда, где работал. Может, даже в штурмовики возьмут. Или в каратели. Но к нам больше не попадешь. Никогда. Новичок оглянулся, но лица других рейдеров оставались по-прежнему равнодушными. Кара грызла уже четвертый энергетический батончик. Ирвин зевал. Кэмп следил за улицей, не обращая внимания ни на что другое. Рекс замер, переводя взгляд со связанного пленника на рукоять ножа, а с рукояти ножа на пальцы Винса сжимающие измаранный в крови клинок. Его собеседник медленно, будто вокруг него изменилась гравитация, взял оружие и несколько мгновений словно привыкал к изменившейся силе тяжести а потом развернулся к пленному и вогнал клинок ему в глаз. Лезвие скрижетнуло по кости. Жертва дернулась и обмякла. Рекс вытащил нож и уставился на окровавленное лезвие, словно не зная, что с ним делать теперь. «Оботри и отдай. Поздравляю, Рейдер. Из тебя будет толк». С этими словами он протянул Дотсону руку, Рекс, чуть поколебавшись, принял рукопожатие, но остался задумчивым и слегка отрешенным. Идем. Скоро отпустят. С места снялись быстро. Забросили на плечи сумки и вышли на замерзшую улицу. Ветрище здесь дуло. На выходе из узкого переулка рейдеры было вскинули оружие, но по знаку Винса опустили стволы. Возле глухой стены стояла невысокая, изящная девушка-азиатка в узких джинсах, теплой курточке и с объемным пластиковым пакетом у ног. Ее лучезарная улыбка не вязалась с низким серым небом и развалинами вокруг. «Можешь еще чуточку посодействовать?» «Конечно, но сперва...» Нормальная одежда вашей леди Сами ведь не подумали Спасибо Не проводите ребят отдохнуть в хорошее место А меня куда-нибудь в тепло Где можно спокойно посидеть И все? Ну, пока да Если вон тому пареньку поспособствуете С психологической разгрузкой Буду отдельно благодарен Насколько благодарен? А насколько надо? Почему только ему? Остальным без надобности Сами разберутся А этот, можно сказать, только что лишился невинности Ну, раз так Узкая ладонь поднялась вверх И на короткий взмах из развалин показались двое мужчин Несколько фраз на корейском И Сумин повернулась обратно к собеседнику Ребята проводят куда надо Объясни своим И пойдем, отведу тебя в тепло Спокойно посидеть